Мы усадили его между нами и не знали, как и чем услужить ему. Я слышал знакомый голос, и мне казалось, что мистер Пегати всё ещё не кончил своего длинного странствия в поисках любимой племянницы. "Ох, как много пришлось плыть по воде, чтобы провести здесь несколько недель", сказал он. "Но вода, особенно солёная, привычна мне". А друзья эти друзья, и вот здесь я вот тебе раз получилось как в стихах, хоть я об этом и не думал. И вы собираетесь так скоро ехать обратно за тысячи миль, спросила Агнес. Дас, ударение, ответил он. Уезжая я пообещал Эмли: "Знаете ли, за эти годы я не очень-то помолодел. И не пустись я сейчас в плавание, Похоже на то, что никогда не пришлось бы мне приехать. А ведь мне в спала на ум, что я должен повидать мистера Дэви и вас, поглядеть на ваш счастливый брак, прежде чем я отряхлею. Он глядел на нас и никак не мог наглядеться. Агнес с улыбкой отстранилась и волбасидую прятя волосы, чтобы он лучше мог нас видеть. А теперь, сказал я, расскажите нам о ваших делах. Ну что ж тут долго рассказывать о наших делах, мистер Дэви отозвал сон. Разбогатеть мы не разбогатели, но концы с концами сводили, всегда сводили. Работали как полагается, жили поначалу, может быть, и трудновато, но всё-таки сводили концы с концами. Держали овец, держали рогатый скот, то да сё, словом всё уношло, как следует. Господь нам помогал. И теперь нам живётся неплохо. Конечно, это сделалось не сразу. Вчера было плоховато, знаете, сегодня лучше, а завтра будет ещё лучше. А как Эмили? В один голос спросили мы Сагнес. После того, как вы с ней простились с удараня. И с тех пор, как мы поселились в зарослях, Эмли всегда поминает вас в молитве перед сном за своих холщовых изнарядских. А когда в тот вечер мы расстались с вами, мистер Дэвид, была она такая печальная, что дойди до неё весть, которую утаил от нас по своей доброте и благоразумию мистер Дэви. Право же, она зачахла бы и умерла. Но на борту было много бедняков, а среди них много больных, и она стала за ними ухаживать. Были с нами и дети, тканая за ними ухаживала, и она была очень занята, делала доброе дело, и это её спасло. А когда она узнала, спросил я: "После того, как я это узнал", сказал мистер Пегати, "я скрывал от неё около года. Жили мы в пустынном месте, но вокруг нас были чудесные деревья, а розы росли почти до самой крыши. И вот однажды я работал в поле, а к нам пришёл какой-то поселенец. Не то приехал он из нашего Норфолка, не то из Соулфолка, не помню. Мы накормили его от всего сердца, напоили, дали ему приют, как полагается в колониях. Словом, всё для него сделали. У него была какая-то старая газета, и там напечатано было про Бурю. Так она и узнала. Когда вечером я вернулся домой, она всё уже знала. При этих словах он понизил голос, и лицо его стало очень серьёзным. Как хорошо я помнил это выражение его лица. Она после этого очень изменилась, спросили мы. Да. Но не сразу. И только теперь, может быть, она уже не такая, как была раньше, сказал он, покачивая головой. Но жизнь в пустынном краю пошла ей на пользу. Работы у неё было много, вот ей полегчало. "Боюсь, мистер Дэви", продолжал он задумчиво, "если бы вы теперь увидели Эмли, вы бы её не узнали. С ней произошла такая сильная перемена", спросил я. "Не знаю". Я ли же ежедневный не могу сказать. Но иногда мне так кажется, сказал мистер Пегат, и смотря на огонь в камине. Худенькая, словно измученная, ласковые грустные глаза, хорошенькое личико, головка всегда понурина, говорит тихо, почти робко. Вот какая теперь эмли. Молчим и глядели на него. Он неотрываясь смотрел на огонь. Одни думают, что у неё была несчастная любовь, продолжал он. Другие, что умер муж. Но никто ничего не знает. Сколько раз она могла бы выйти замуж, но как-то она мне сказала: "Нет, дядя, с этим кончено навсегда". сама лояна постоянно весёлая и с чужими очень скрытная любит знаете ходить далеко чтобы учить ребят ли ухаживать за больными или ещё что-нибудь подарить девушке которая замуж выходит она часто делает такие подарки но на свадьбе никогда не бывает очень любит меня терпеливо а её любят и старый и млад как кому плохо все идут к ней вот какая теперь эмли Он провёл рукой по лицу, подавил вздох и отвёл глаза от огня. А Марта всё ещё с вами спросил я. Марта на второй год вышла замуж, мистер Дэви ответил он. Молодой батрак как-то ехал мимо нас с Эрма на рынок с товарами своего хозяина, а это 500 миль в оба конца. Увидел её и предложил ей выйти за него замуж. В наших краях, знаете ли, мало женщин. Предложил выйти за него замуж и поселиться вдвоём где-нибудь в зарослях. Она попросила меня, чтобы я рассказал ему всю её историю. Так я и сделал. Они поженились и поселились за 400 миль от людского жилья, слышит только друг друга до пения птиц. А миссис Гамиш задал я вопрос: Стоило посмотреть в этот миг на мистра Пегати? Он вдруг расхохотался и начал похлопывать себя по ногам, как бывало в те дни, когда он веселился в старом баркасе. Можете ли вы поверить, нашёлся человек, который предложил ей выйти за него замуж? Сказал он: "Пусть меня повесят, если корабельный кок не предложил жениться на ней". Он сделался поселенцем. Но как вам это покажется? Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Агнес так смеялась. Неожиданный восторг мистера пагетти так её позабавил, что она никак не могла остановиться. А чем больше она смеялась, тем больше смеялся я, а мистер Пегати всё больше приходил в восторг и всё похлопывал себя по ногам. А что ответила миссис Гамидж, спросил я, когда мне удалось с собой овладеть? Да вы только послушайте. Вместо того, чтобы ответить: "Благодарю вас за честь", но в таком возрасте я что не хочу менять своего положения, вместо этих слов миссис Гамидж взяла лахань с водой, которая у неё стояла, и выплеснула её на голову бедняги Кока. Он завопил, призывая на помощь, а я был неподалёку и бросился его спасать. От мистер Пэгги захохотал во весь голос, и к нему присоединились мы и Сагмс. Должен сказать об этой доброй женщине, продолжал мистер Пэгги, вытирая лицо, когда все мы выбились из сил от смеха. Что она сдержала своё обещание больше, чем сдержала. Теперь мистер Д это самое обязательное Самая преданная, самая услужливая женщина на всём свете. Ни разу она не жалела, что она одинока и покинута, даже тогда, когда мы только-только высадились в колонии. А что до старека Куверя, я вас она совсем о нём не думает после отъезды из Англии. Ну, теперь последний, но не самый худший, мистер Мекабер сказал я. Он заплатил все сдешние свои долги, даже свой долг Тредлс, вот и помнишь, дорогая Агнес. Отсюда мы можем заключить, что он приуспевает. Но какие последние новости о нём? Мистер Пегати улыбаясь засунул руку в нагрудный карман и вытащил пакетик, откуда бережно извлёк какую-то старую газету. Надо вам сказать, мистер Дэви, что теперь мы уж не живём в Зарастлех. Опоселились неподалёку от Портмидлбей, который, потому ж ему называется, городом. А мистер Мика бержил с вами в Зараслех, спросил я. Да, он сам этого захотел, сказал мистер Пагати. Лучшего джентльмена, право же, я не встречал. Его лысая голова так потела на солнце, что мне казалось, вот-вот она совсем растает. А теперь он мировой судья. Да ну! Мировой судья, воскликнул я. Мистер Пегати указал на статью в газете и вор, что я прочёл в Port Medl Bay Times. Публичный обед в честь нашего достоуважаемого колонисты и согражданина Уилькинса Микобера Сквайра, окружного мирового судьи Port Medl Bay, дан был вчера в отеле, зал которого был битком набит. Мы насчитали за обеденным столом 47 персон но к этому числу надо прибавить тех, кто стоял в коридоре и на лестнице что воздачей столь почтенный одарённый такими талантами и столь популярное в обе собрало самое очаровательное изысканное и выдающееся общество портмидлбай президентское место занимал доктор мель Грамматическая школа Сэльмхаус в Портмидлбее. Поправую руку, которую высидал почётный гость. После того, как убрались со стала и пропели Нон нобис в прекрасном исполнении, которое следует выделить подобный колоколу голос небезызвестного, одарённого любителя Уилкинса Микабером младшева из квартера. По обычаю было произнесено несколько патриотических тостов встреченных с восторжен. Свою прочувственную речь доктор Мел закончил тостом в честь нашего выдающегося гостя, украшения нашего города и выразил пожелание: да не покинет он нас никогда, для того чтобы ещё больше возвеличиться. И допри да успевает он среди нас так, чтобы возвеличиться больше было уже невозможно. Нельзя писать Булю рукоплесканий, который встречен был этот тост. Она вздымалась снова и снова, как кианские волны. Когда наконец рукоплескания затихли, для ответного слова поднялся Уилькин Смикабер эсквайр. Принимая во внимание сравнительно недостаточно высокий уровень наших колонистов, мы не пытаемся передать во всех подробностях блестящую и изысканную речь нашего выдающегося согражданина. Скажем только, что это был образец красноречия, и что глаза всех присутствующих увлажнились слезами, когда наш выдающийся согражданин описывал все этапы своей столь успешной карьеры и призывал молодых людей присутствовавших в зале никогда не брать на себя денежных обязательств если они не могут их выполнить Далее произносили тосты доктор Мел миссис Микабер грациозным поклоном она выразила свою благодарность появившись в открытые двери зала через которую можно было видеть блестящее собрание красавиц сидевших в креслах и наблюдавших трогательное зрелище являясь вместе с тем прекрасным его украшением миссис Риджербекс бывшая мисс Микабер Миссис Мел, Уилкинс Микберм младшая сквайр, присутствующие смеялись до слёз, услышав его заявление, что он не в силах выразить свою благодарность в речи и просит разрешить ему что-нибудь спеть. Семья миссис Микбер, нет нужды говорить, весьма известная у себя на родине и прочие, прочие. В заключении, как повылшебству были убраны столы, чтобы очистить место для танцев. Среди поклонников Терпсихоры, развлекавшихся до восхода солнца, напомнившего им, что пора расходиться, следует особенно отметить Уилкинсона, микаберам младшего эсквайра и очаровать мисс Элен, четвёртую дочь доктора Мэлл. Я снова перечитал упоминание о докторе Мелли и был очень рад узнав, что мистер Мел, мой прежний учитель, бедный полуголодный помощник теперешнего мидлсексского мирового судьи добился завидного положения. Тут мистер Пеггитт указал мне на другой столбец газеты. Мой взгляд упал на моё имя, и я прочел следующее: Дэвиду Копперфилду, эсквайру, знаменитому писателю